Гимн. В пыльный город небесный кузнец прикатил огневой переменчивый диск, и по улицам, словно бесчисленных пил, смех искрежит и виск. Вот в окно, где спокойно текла пыльно-серая мгла, луч вонзился в прожжённое сердце стекла, как игла. Все испуганно пьяной толпой покидают могилы домов. Вот всем телом прижат под фабричной трубой незнакомый с виселием разгольных часов. Он вонзился ногтями в кирпич в унизительной позе греха. Но небесный кузнец раздувает меха и свистит раскалённый пылающий бич. Вот на груди горячих камней распростёрта не смевшая пасть Грудь раскрыта и бродит меж тёмных бровей набежавшая страсть. Вот монах, опустивший глаза, торопливо идущий вперёд. Но и тех, кто безумно обеты даёт, кто безстрастно и гимны поёт, настигает гроза. Всем, раскрывшим пред солнцем тоскливую грудь, на распутьях в подвалах, на башнях хвала. солнцу, дерзкому солнцу, пробившему путь, наши гимны и песни, и сны бесчисла. Золотая игла из палинским лучом поражённая мгла, опалённым, сметённым, сожжённым дотла хвала. 27 августа 1904 года.